Разум так странно устроен, Октавиан поверит всему, что мы ему скажем. Если только он уже не знает о своей болезни. Они подпрыгнули при звуке шагов. Возвращался раб Федолий. Меценат заговорил первым. Он не должен этого видеть. Я отвлеку Федолия, займу его каким-нибудь делом.